Глава двадцать четвертая По ложному следу Полной решимости Надежда отправилась из примерочной прямиком в мужскую гостиную, где в ожидании примерки уже сидел Шелегеда. Увидев ее, он быстро отвернулся. Потом, словно презирая себя за малодушие, продемонстрировал избитое в синяках лицо. Пришли полюбоваться. Пришла поговорить. Надежда уселась рядом. — Вы знаете, что Астраханский сидит в следственном изоляторе? — Конечно, знаю. — Я сам его туда посадил. Собственноручно написал заявление. Остальное сделали мои адвокаты. Он криво ухмыльнулся. — В том числе Фредманович. — Прошу вас, — проговорила Надежда, — заберите свое заявление. — Ничего себе! Да будет вам известно, ваш зверюга избил меня в моем же кабинете. Пока бежали охранники, он многое успел сделать. Шолигеда снова продемонстрировал свои синяки. — Я-то думал, что он, как цивилизованный человек, пришел поговорить, уделил ему время а он с порога бросился на меня с кулаками вы знаете за что лев вас избил за розыгрыжи с дпсниками на это мог обидеться только дебил лев заступился за меня согласитесь не весело встретить вас ночью в собственном кабинете или найти в багажнике машины сумку с кокаином я же сказал в сумке была сахарная пудра. Алло! Don't understand! Это был жестокий розыгрыш. Да еще в мой день рождения. В последнее время ваши действия по отношению ко мне приняли агрессивный характер. Не находите? Агрессия? Это не про меня. Креатив, изобретательность, фарс. Выбирайте определение. Меня устроит любой из трех. Но мне было страшно сказала надежда вот только не считайте меня терпилой а вашего зверюгу героем как известно те кого бьют считают побои бессмысленным варварством тот же кто бьет справедливыми и наполненными глубочайшим смыслом действиями чем бы ни руководствовался ваш астраханский лев я не разделяю его позиции и не от заявления он очень дорог «Мне поймите. И если его посадят в тюрьму?» «А его обязательно посадят. Как же иначе?» Пообещал Шелегеда. «Вы играете людьми, как игрушками. Это бесчестно. Не вам учить меня жизни. Сначала разберитесь с своей. Вы женщина за тридцать, а у вас до сих пор нет семьи. Вот где проблема». «Отеческие нравоучения?» Идут вразрез с вашим образом жизни! Зло проговорила надежда. Вы злой, жестокий, эгоистичный человек. Шелигеда с улыбкой отстранился и оглядел ее с ног до головы. Такой вы мне нравитесь больше. Злой и дерзкой, а не ревой коровой. Мы с вами были бы классной парой. Если бы вы не были нашим клиентом. Не договорив, Надежда встала и направилась к двери. «Так что?» — крикнул ей в спину Шелегеда. Надежда на ходу показала ему средний палец, и он разразился гомерическим хохотом. «Как ты мог?» — крикнула Надежда, когда Фредманович ответил ей по телефону. «О чем ты, Наденька?» — как ни в чем не бывало, спросил он. «Ты знал, что Лев арестован, знал и молчал!» участвовал в этом деле, не позвонил мне. — Ты взрослая женщина, и тебе известно слово «конфиденциальность», не так ли? — К черту конфиденциальность! К черту тебя с твоими адвокатскими принципами! В конце концов, я для тебя не чужой человек! — Вот как запело, — обидчиво проронил Марк. — А когда я стучался к тебе ночью, я был чужим? — Давай не будем припираться. — Скажи, что можно сделать для льва? Как вытащить его на свободу? Может, заплатить за него залог? — Пойми, Наденька, человек, на которого я работаю и который платит мне деньги, хочет, чтобы лев остался в тюрьме. — В любом случае, Шлегеда заплатит больше, чем ты. — Что же делать? — Ты мой юрист. — Помоги. — На это я не подписывался. Я выполнил твою просьбу, решил вопрос с договором, а вот ты мою просьбу не выполнила. Мяч находится на твоей стороне. Любовь не покупают за услуги. Ты это знаешь. А я готов заплатить. Какой бред ты несешь! Я несу радость, Наденька. Радость и спокойствие несу в твою жизнь. Только согласись, и мы будем счастливы. Говорить об этом сейчас, когда лев в тюрьме, это... Это цинично. А я считаю, это удобно. Давай решим наши вопросы, пока никто не мешает. Можно я приду к тебе вечером? На этих словах Фредмановича Надежда бросила трубку. И не потому, что кончились аргументы, а потому, что ее душили слезы обиды. «Надежда Алексеевна!» Тихо, словно извиняясь, заговорила Виктория. «Журнал регистрации примерок за прошлый год вам больше не нужен. Положу его на место?» «Нет, нет, подождите!» – остановила ее Надежда. «Дайте его сюда, мне надо кое-что посмотреть». Она налила себе чаю, взяла журнал и расположилась в дальнем углу гостиной. Предупреждая подступившие слезы, посмотрела в окно, потом открыла журнал регистрации на июльских записях прошлого года. Пробежав их глазами, остановила взгляд на одной. Убедившись в том, что это не галлюцинация, она не ошиблась, беспокойно обернулась и отыскала глазами Викторию. — И Идите сюда, быстро! Виктория тотчас подошла и спросила, — Что-нибудь случилось? Припомните, что вы мне сказали, когда проверяли записи? Я сказала, что в указанное время никого из мужчин-клиентов у нас не было. Один Фугенфиров. А что сказали про женщин, помните? В это время на примерку приходила заказчица Булыкова. Разве не так? Надежда ткнула пальцем в журнал. Читайте. Примерка на двенадцать часов, закройщик Соколов, клиент Калмыкова. Видите, что тут написано? Калмыкова, понятно? Ну, ошиблась, с кем не бывает, улыбнулась Виктория. Я постоянно путаю этих двух клиенток. Калмыкова, Булыкова очень похожи, и потом... Она смущенно опустила глаза. Вы тогда заговорили про беременность, и я растерялась. Господи, ну как же так можно? Надежда отшвырнула журнал, вскочила с кресла и со всех ног бросилась к Протопопову. Влетев без стука на склад фурнитуры, она выпалила. — Иван Макарович, простите, я опустила вас по ложному следу. Одновременно с Фугенфирмом в ателье была не Балыкова, а совсем другая заказчица. Кто — Кто? — строго спросил он. — Ольга Петровна Калмыкова. — Сколько ей лет? — Шестьдесят или больше? Что еще известно о ней? Она одинокая, детей у нее нет. — Калмыкова сама об этом рассказывала? — Да. — Ее адрес? — Я уже говорила, таких данных у нас нет. — Кто она по профессии? — Сказала, что врач. — Что еще? Протопопов на ходу записывал что-то в блокнот. — У нее есть внучатая племянница, о которой она заботится... Девочка-сирота и весь год содержится в школе-пансионате. — Не в то ли, что за Балашихой? — спросил Протопопов и недовольно поморщился. — Детдом для ненужных детей, состоятельных родственников. — Там сейчас работают карклини и соколов. Мы заключили договор, шьем для них школьную форму. — Фамилию девочки знаете? — Нет. Ольга Петровна не называла. — Что же делать? — задумчиво проронил Протопопов. — Нам нужно ее найти. Кого? — Кого? — Девочку. — Зачем? — удивилась Надежда. — Дети — народ простодушный. Пока мы выясняем, кто такая Калмыкова, кто-нибудь из ваших закройщиков мог бы ее расспросить. «А это законно?» «Бог с вами, Надежда Алексеевна! Поболтать с ребенком о бабушке... Что в этом плохого?» «Тогда мне нужно позвонить Соколову». «Лучше звоните Карклине. Она хоть и мало похожа на женщину, а все-таки в юбке. Так будет спокойнее». «Карклиня очень немногословная». — Будем довольствоваться малым. Протопопов снова взялся за свой блокнот. — Значит, вы говорите, Калмыкова Ольга Петровна? — Да. — И ей больше шестидесяти. — По крайней мере, она москвичка? — Скорее всего, да. — Это не ответ. — Другого у меня нет, — сказала Надежда. — Так я иду звонить Карклине? — Идите. О результатах доложите. — Но я не ваша подчиненная, вы верно забылись? — упрекнула она Протопопова. И он ответил. — Считайте, я вас мобилизовал.